Она оделась и вышла из дому, на этот раз без всяких помех, но одна. Было четыре часа. Бекки быстро шла по улицам, у неё не было денег, чтобы нанять экипаж, нигде не останавливаясь, пока не очутилась у подъезда сэра Питта Кроули на Грейт Гонн-стрит. «Где леди Джейн Кроули?» «Она в церкви. бейки не опечалилась». Сэр пит был у себя в кабинете и приказал, чтобы его не беспокоили. Но она должна его видеть. Ребекка быстро проскользнула мимо часового в ливреи и очутилась в комнате сэра Питта раньше, чем изумленный баронет успел отложить газету. Он покраснел и, отшатнувшись от Ребекки, устремил на нее взгляд полной тревоги и отвращения. «Не смотрите на меня так», — сказала она. «Я невиновна, пит «Дорогой мой Пит, когда-то вы были мне другом. Клянусь Богом, я невиновна, хотя видимость против меня. Все против меня. И ах, в такую минуту! Как раз, когда все мои надежды начали сбываться! Как раз, когда счастье уже улыбалось нам!» «Значит, это правда, что я прочел в газете?» — спросил сэр пит Одно газетное сообщение в этот день весьма удивило его. «Правда. Лорд Стайн сообщил мне это в пятницу вечером, в день этого рокового бала. Ему уже полгода обещали какое-нибудь назначение. Мистер Мартер, министр колоний, передал ему вчера, что всё устроено. Тут произошёл этот несчастный арест, эта ужасная встреча. Я виновата только в слишком большой преданности служебным интересам Роддена». Я принимала лорда Стайна наедине сотни раз и до того. Сознаюсь, у меня были деньги, о которых Родан ничего не знал. А разве вы не знаете, как он обеспечен Так могла ли я решиться доверить их ему? Таким образом, у нее начала складываться вполне связанная история, которую она и преподнесла своему озадаченному родственнику. Дело якобы обстояло так. Бекки признавалась полной откровенностью, но с глубоким раскаянием, что, заметив расположение к себе со стороны лорда Стайна, при упоминании об этом пит вспыхнул, и, будучи уверена в своей добродетели, она решила обратить привязанность знатного Пэра на пользу себе и своему семейству. «Я добивалась звания Пэра для вас, пит сказала она. пит опять покраснел. Мы беседовали об этом. При вашем таланте и при посредничестве лорда Стайна это было бы вполне возможно, если бы страшная беда не положила конец всем нашим надеждам. Но прежде всего, признаюсь, целью моей было спасти моего дорогого супруга. Я люблю его, несмотря на дурное обращение и ничем неоправданную ревность, избавить его от бедности и нищеты, грозящих нам». «Я видела расположение лорда Стайна ко мне», — сказала она, потупив глазки. «Признаюсь, я делала всё, что было в моей власти, чтобы понравиться ему, и насколько это возможно для честной женщины обеспечить себе его... его уважение». Только в пятницу утром было получено известие о смерти губернатора острова Ковентри, и милорд немедленно закрепил это место за моим дорогим супругом. Было решено, что ему будет устроен сюрприз — Он должен был прочесть об этом в газетах сегодня. Даже после того, как произошел этот ужасный арест, все издержки, по которому лорд Стайн великодушно предложил взять на себя, так что мне в некотором роде помешали броситься выручать моего мужа, милорд смеялся и говорил, что драгоценный мой родан, сидя в этой отвратительной яме, в доме Бейлифа, утешится, когда прочтет в газете о своем назначении. А затем... Затем он вернулся домой. У него пробудились подозрения, и страшная сцена произошла между Милордом и моим жестоким-жестоким роданом «И, боже мой, боже мой, что же теперь будет? Пит, дорогой Пит, пожалейте меня и помирите нас!» С этими словами она бросилась на колени и, заливаясь слезами, схватила Питта за руку и начала ее страстно целовать.